Книга седьмая. Феодализм и революция. Глава первая. Старший родич. На полу казимата выложенном плитками, стояла лампа около четырехугольной отдушины, пробитой в своде каменного мешка. Тут же рядом на плитах пола виднелся кувшин с водой, солдатский паек хлеба и охапка соломы. Каземат был высечен прямо в скале, и если бы узнику пришла дикая мысль поджечь солому, он только впустую потерял бы время. Тюрьма все равно бы не загорелась, а узник наверняка задохся бы. Когда Гувен открыл дверь, маркиз шагал из угла в угол, так хищник в неволе мечется по клетке. Услышав скрип отворившейся и захлопнувшейся двери, старик поднял голову, и лампа, стоявшая на полу, как раз между Говеном и Маркизом, ярко осветила их лица. Они взглянули друг на друга, и такова была сила их взгляда, что оба застыли на месте. Наконец Маркиз разразился хохтом и воскликнул. — Добро пожаловать, сударь! Вот уже много лет, как я не имел счастья вас видеть. Но вы все же соизволили ко мне пожаловать. От души благодарю. Я как раз не прочь поболтать немного. Признаться, я уже начал скучать. Ваши друзья зря теряют время. Установление личности, военно-полевой суд, только излишние проволочки. Я бы действовал гораздо быстрее. Я здесь у себя дома, и войти. Ну, что же вы мне скажете обо всем, что творится? Оригинально, не правда ли? Жили-были короли и королева. Король был король, королева была Франция. Отрубили королю голову, а королеву выдали за Робеспьера. От этого господина и этой дамы родилась дочь, которую нарекли гильотина, из которой, если не ошибаюсь, мне завтра суждено свести знакомство. Заранее восхищен. Равно, как и встречей с вами. Для чего вы явились сюда? Вас, возможно, повысили в чине, назначили палачом. Если это просто дружеский визит, я тронут. Вы, Виконт, должно быть, уже забыли, что такое настоящий дворянин. Так вот он перед вами, это я. Смотрите хорошенько. Зрелище любопытное. Верит в Бога, верит в традиции, верит в семью, верит в предков верит в благой пример отцов, верит в преданность, в честность, в долг по отношению к своему государю, уважает старые законы, добродетель, справедливость. И этот человек с наслаждением приказал бы расстрелять вас. Садитесь, сделайте милость. Придется, правда, сесть на пол. В этой гостиной нет кресел, но тот, кто живет в грязи, может сидеть и на земле. Я отнюдь не желаю обидеть вас своими словами, ибо то, что мы зовем грязью, вы зовете нацией. Надеюсь, вы не потребуете, чтобы я провозгласил свободу, равенство, братство. Мы находимся с вами в одной из комнат моего собственного дома. Некогда сеньоры сажали суда смердов, ныне смерды сажают сюда сеньоров. И вот эти-то нелепости называются революцией. Если не ошибаюсь, через 36 часов мне отрубят голову. Я не досадую на это обстоятельство. Но люди вежливые прислали бы мне мою табакерку, которую я обронил в зеркальной, где вы играли ребенком, а я качал вас у себя на коленях. Я сейчас, сударь, сообщу вам нечто. Вас зовут Говен, и по странной игре случая в ваших жилах течет благородная кровь, Та же, черт побери что и в моих и именно эта кровь сделала меня человеком чести а вас негодяем каждому свое вы скажете что это не ваша вина и не моя ей бог уже человек становится преступником сам того не замечая это зависит от того кто каким воздухом дышит в такие времена как наши никто не отвечает за свои поступки Революция — большая плутовка в отношении всех и вся, и все ваши великие преступники — просто дети. Эки глупцы! Начать хотя бы с вас. Примите мое восхищение. Да, я вами восхищаюсь. Помилуйте, юноша прекрасного рода, могущий занимать государственные посты, человек, в чьих жилах течет великолепная старинная кровь, достойная быть пролитой за великолепные дела, виконт, владелец вот этой самой Турговен, бретонский принц, в будущем герцог и пер Франции по праву наследования, Другими словами, имеющий все, чего только может пожелать на земле маломальский разумный человек, предпочел стать тем, что он есть сейчас, и посему враги считают его злодеем, а друзья — глупцом. Соблаговорить, кстати, засвидетельствовать Аббату Симурдену — мое почтение. Маркиз говорил непринужденным, миролюбивым тоном, ничего не подчеркивая, как и положено человеку светскому. Серые его глаза смотрели спокойно, и руки были засунуты в карманы куртки. Он помолчал, глубоко вздохнул и заговорил снова. — Не хочу скрывать, я делал все, чтобы вас убить. Я сам, собственной рукой, трижды наводил на вас пушку. Не совсем учтиво не спорю, Но воображать, что на войне враг старается доставить нам удовольствие, значит исходить из ложных соображений. Ибо мы, дорогой мой племянник, мы с вами воюем. Все предано огню и мечу, ведь убили же короля прекрасные времена. Он снова замолчал, потом начал. И ничего бы этого не произошло, если бы в свое время вздернули Вольтера и сослали Руссо на галеры. «Ох уж эти мне умники! Истый бич!» «А теперь скажите честно, в чем вы можете упрекнуть монархию?» Правда, аббата Пюсселя сослали в его аббатство Корбеньи, но его не торопили и разрешили ему ехать в любом экипаже, какой ему заблагорассудится выбрать. А что касается господина Титона, который, с вашего разрешения, был отчаянным дебоширом и не прочь был заглянуть в веселое заведение, отправляясь смотреть чудеса дьякона Париса, то этого Титона перевели из Венцентского замка в замок Гам в Пикардии, признаться откровенно, довольно неприятное место. Вот и все обвинения. Как же помню! Я тоже возмущался в свое время». Был таким же глупцом, как и вы. Маркиз притронулся к карману, словно нащупывая табакерку, и продолжал. Но только не таким злобным. Мы говорили, чтобы говорить. Случалось, что бунтовали парламент. А потом появились на сцене господа-философы, и вместо того, чтобы сжечь самих авторов, сожгли их сочинения. А тут еще... Начались все эти придворные интриги, вмешались эти ротозеи, тюрго, кеней, мальзерб, физиократы и прочее, и прочее, и пошла свара. Все началось с писак и рифмоплетов. Ах, энциклопедия! Ах, Дидро! Ах, Даламбер! Вот уж жалкие бездельники! Даже человек королевской крови, сам прусский король, и тот попался на их удочку. Я всех этих писак прибрал бы к рукам. Да, мы чинили суд и расправу. Вот полюбуйтесь, здесь на стене следы колес, употребляемых для четвертования. Мы шутить не любили. Нет-нет. Только не писаки. Пока есть вольтеры, будут и мараты. Пока есть бумагомаратели, переводящие бумагу, будут и мерзавцы, которые убивают. Пока есть чернила, будут черные дела. Пока человек держит в пятерне гусиное перо, легкомыслие и глупость будут порождать жестокость. Книги творят преступления. Слово «химера» имеет двойной смысл. Оно означает мечту, и оно же означает чудовище. Каким только вздором не тешат людей. Что это вы твердите о ваших правах? Права человека, права народа. Да все это яйца выеденного не стоит. Все это глупости и выдумка, прямая бессмыслица. Когда я, например, говорю, Авоаза, сестра Конана II, принесла в приданное графство бретонское супругу своему Гуэлю, графу Нанскому и Корнуэльскому, трон коего унаследовал Ален, железная перчатка, дядя Берты, той, что сочеталась с законным браком с Аленом Черным, владельцем земель и замка Рош-Сюр-Ион, и была матерью Конана-младшего, прадеда Ги или Говена-Летуар, то есть нашего предка, я говорю вещи бесспорные, вот оно право. Но ваши оборванцы, ваши плуты, ваша голодьба, они-то о каких правах толкуют? О богоубийстве и цареубийстве? Что за мерзость? Ах, негодяи! Как это не прискорбно для вас, сударь, но в ваших жилах течет благородная бретонская кровь. Мы с вами оба происходим от Говена-де-Туар. Нашим с вами предком был великий герцог демон базон который получил звание пера Франции и был пожалован орденской цепью. Он взял штурмом Тур, был ранен при арке и скончался на 86-м году жизни в чине обер-егермейстера в своем замке Кузьер в Турине. Я мог бы вам назвать также и герцога Лодинуа, сына госпожи де Лагарнаш, Клода де Лорена, герцога де Шеврес, и Анри де Ленонкуре, и Франсуазу де Лаваль Бодофен. Но к чему? Вам, сударь, угодно быть идиотом. Вам не терпится стать ровней моему конюху. Знаете же... Я был уже стариком, когда вы лежали в колыбели. Я вытирал вам нос сопляк, и сейчас я тоже утру вам нос. Вы как-то ухитрились расти и в то же время мельчать. С тех пор, что мы с вами не виделись, мы шли каждой своей дорогой. Я — дорогой чести, а вы — в противоположном направлении. Не знаю, чем все это кончится, но, господа, ваши друзья, жалкие людишки. — О, все это прекрасно, согласен. Прогресс умопомрачительный. Еще бы! — У нас, солдат, увлеченный в пьянстве, должен был три дня сряду выпивать перед фронтом что в чистые воды. Это суровое, видите ли, наказание вы отменили. Теперь у вас есть максимум, есть конвент, епископ Гобель, господин Шомет и господин Эбер. И вы яростно уничтожаете все прошлое, начиная с Бастилии и кончая календарем, где святых вы заменили овощами. Ну что ж, господа граждане, будьте хозяевами, берите в руки бразды правления, располагайтесь как дома, не стесняйтесь. Но как бы вы ни изощрялись, религия все равно останется религией, и того обстоятельства, что монархия 15 веков освещала нашу историю, вам не зачеркнуть» как не зачеркнуть и того, что старое дворянство, даже обезглавленное, все равно выше вас. А что касается ваших споров об исторических правах королевских династий, то ведь это же смеха достойна. Хельперик, в конце концов, был лишь простым монахом, и звался Даниэль. И никто иной, как Ренфруа, породил Хельперика, чтобы досадить Карлу мартелу Все это мы знаем не хуже вас. Да разве в этом дело? Дело в том, чтобы быть великим королевством, быть старой Францией, быть превосходно устроенным государством, где почитаются священными, во-первых, особо монарха-самодержца, затем принцы, затем королевская гвардия, охраняющая с оружием в руках нашу страну на суше и на море, затем артиллерия, затем высшие правители и главные контролеры по финансам, затем королевские судьи и судьи низшие, затем чиновничество, взимающее подати и налоги, и, наконец, три департамента королевской полиции. Вот что называется прекрасным и образцовым устройством, а вы разрушили его. Вы, жалкие невежды, Вы уничтожили наши провинции, так и не поняв, чем они были. Гений Франции вобрал в себя гений всего континента, и каждая из провинций Франции представляла одну из добродетелей Европы. Германская честность была представлена в Пикардии, великодушие Швеции — в Шампане, голландское трудолюбие — в Бургундии, польская энергия — в Лангедоке. Испанская гордость в Гасконе, итальянская мудрость в Провансе, греческая смекалка в Нормандии, швейцарская верность в Дофине. А вы ничего этого не знали, вы все сломали, разбили, разнесли в щепы, уничтожили с равнодушием скотов. — Ах, вы не желаете иметь аристократию! Что ж, больше ее у вас не будет, вы еще пожалеете о ней! У вас не будет отныне рыцарей, не будет героев. Прощай, былое величие Франции! Покажите мне нынешнего асса! Вы все трясетесь за свою шкуру. Не видать вам больше рыцарей, как те, что сражались при Фонтенуа и сначала приветствовали противника, а затем лишь убивали его. Не видать вам воинов, подобных тем, что шли на штурм лириды в шелковых чулках. Не видать вам таких битв, где плюмажи кавалеристов проносились словно метеоры. Вы — пропащий народ. Вы еще испытаете самое страшное из бедствий — иноземное владычество. Если Аларих II воскреснет, он не встретит достойного противника в лице Хлодвига. Если воскреснет — Абдеран он не встретит достойного противника в лице Карла Мартела. Если вернуться саксонцы, они не встретят больше Пепина. Не будет у вас великих сражений. Ни Аньяделя, ни Рокруа, ни Ленса, ни Стаффорда, ни Нервенда, ни Штейнкерка, ни Марсаяля, ни Року, ни Лоуфельда. Не, не видать вам ни Франциска I при Мариньяне, ни Филиппа Августа при Бувине, который одной рукой захватил в плен Рено графа Булонского, а другой Феррана графа Фландерского. У вас будет Азенкур, но не будет кавалера Баквеля, великого знаменосца, который, завернувшись в знамя, дал себя так убить. Ну что ж, действуйте, будьте новыми людьми, мельчайте». Маркиз помолчал немного и добавил, — но представьте нам быть великими. Убивайте королей, убивайте дворян, убивайте священников, разоряйте, разрушайте, режьте, топчите, попирайте своим сапогом древние установления, низвергайте троны, опрокидывайте алтари, свергайте Бога и отплясывайте на развалинах это ваше дело. На изменники и трусы, не способные ни на преданность, ни на жертву. Я кончил. А теперь, Виконт, прикажите гильотинировать меня. Честь имею выразить вам свое нижайшее почтение. И он добавил. Да, я сказал вам много правды. Но что мне до того? Я мертв. Вы свободны, — сказал Говен. Говен подошел к маркизу. Снял с себя плащ, набросил на плечи старика и надвинул капюшон ему на глаза. Оба Говена были одного роста. — Что ты делаешь? — воскликнул маркиз. Говен, не отвечая, крикнул. — Лейтенант, откройте дверь! Дверь открылась. Говен крикнул. — Потрудитесь запереть за мной дверь. И он вытолкнул вперед оцепеневшего от неожиданности маркиза. В низкой зале, превращенной в кардигардию, горел, если помнит читатель, лишь один фонарь, еле-еле озарявший помещение своим неверным светом. При этом тусклом освещении солдаты, которые еще бодрствовали, увидели, как мимо них проследовал, направляясь к выходу, высокий человек в плаще с низко надвинутым капюшоном, обшитым офицерским галуном Они отдали офицеру честь, и он исчез. Маркиз медленно пересек кардигардию прошел через пролом, стукнувшись раза два о выступы камней, и выбрался из башни. Часовой, решив, что перед ним Говен, взял на караул. Когда Лантенак очутился на свободе, когда он ощутил под ногами луговую траву, увидел в двухстах шагах перед собой опушку леса, а там впереди просторы, почуял ночную свежесть, свободу, жизнь, он остановился... И с минуту простоял неподвижно, как человек, который от неожиданности действует словно не по своей воле. Увидев случайно открытую дверь, он выходит и вот теперь размышляет, правильно ли он поступил или нет, колеблется, идти ли дальше, и в последний раз проверяет ход своих мыслей. Потом, словно стряхнув с себя глубокую задумчивость, Лантенак приподнял руку, звонко прищелкнул пальцами И произнес да и исчез. Железная дверь захлопнулась. Говен остался в темнице.